Глава двадцать пятая. Дорогами магии. Утро. Особня генерала Ринальди. амир Магия Севана волнами растекалась по кабинету, заполняя собой пространство и оплетая нас с Рамоном мерцающим коконом. Затаив дыхание, я всматривалась в ее переливы, но понять, как проклятие среагировало на вчерашние маневры на балу и ночное свидание, пока не получалось а некромант, как назло, молчал, сосредоточенно изучая наши ауры. Новости о том, чем увенчались их с мишель ночные бдения, Севен также приберег на потом, объявив, что для начала хочет проверить печати. И вот уже четверть часа он кружил вокруг нас, периодически задумчиво кивая и соглашаясь с собственными мыслями. Я сгорала от нетерпения, но отвлекать Догру вопросами не рисковала. И завистью посматривала на мирно дремлющего в кресле дракона. Железные нервы. Невероятно. Некромант, наконец, нарушил затянувшееся молчание. И я едва не подпрыгнула от нетерпения. За ночь печати серебряных туманов значительно ослабли. От воспоминаний, как именно мы с Рамоном боролись с проклятием, щеки вспыхнули. Метод оказался не только приятным, но и на редкость эффективным. А утром дракон успел как следует закрепить успех, и к встрече с некромантом мы подошли во всеоружие. К счастью, Севена не интересовали подробности. Моё смущение он галантно проигнорировал. А больше в кабинете никого не было. Мишель ещё спала, а Валентину мчал в разведку. Едва успев обсудить с нами новости и немного подпитавшись моей магией. Проводить туманный ритуалы и наполнять вампирский источник силой не рискнули. Хотя от него зависело очень многое. Пока прадедушка не мог использовать слово «князя» в полную силу и экономил энергию. Остальные вампиры и вовсе сидели на сухом пайке. Но, посоветовавшись, решили для начала разобраться с проклятием. Поэтому вердикта Севана я ждала как приговор и боялась радоваться раньше времени. «Мы можем окончательно развеять его». Рамон моментально проснулся и сходу включился в разговор. «Пока нет», — покачал головой Севан. Проклетие достаточно глубоко проросло в ваши ауры. И хоть корней стало намного меньше, я бы не рекомендовал выкорчевывать их сейчас. Это может больно ударить по вашей силе и магическому контролю. «Но хоть что-то мы сделать можем?» — с надеждой уточнила я. «Если я правильно понимаю случившееся, печати слабеют по мере вашего сближения». Вчера на балу вы много работали в паре, полагаю, это и сработало лучше любого стабилизатора. Некромант многозначительно замолчал. От смущения у меня покраснели даже уши. Зато дракон пришел от этого заключения в восторг. Тогда нужно продолжать в том же духе, — бодро отозвался Рамон. Нельзя оставлять проклятию ни единого шанса. Разумеется, — красноречиво улыбнулся некромант. Кроме этого, предлагаю воспользоваться рецептом из книги Валентина. Зелье поможет закрепить результаты и заморозить корни проклятия, чтобы оно не смогло откатить достигнутое обратно. Если вам вдруг придётся провести некоторое время отдельно друг от друга. Я бы предпочёл не расставаться с леди Амирой ни на миг. Из тени Рамоны выскользнул отдохнувший и искрящаяся как новая монета дари Но от порции зелья не откажусь. «Вы говорили ещё о каком-то плетении», — добавила, едва сдерживая улыбку. Непосредственность дракона подкупала, и сопротивляться его обаянию не получалось, особенно теперь, когда узнала правду. «Теневой стабилизатор», — кивнул Севан. «Я хотел применить его, если проклятие начнёт прогрессировать. Но сейчас в этом нет нужды». «Достаточно того плетения, что я использовал перед балом и зелье Валентина». «Сколько тебе понадобится времени, чтобы приготовить его?» — уточнил Рамон. «Около часа», — ответил некромант. «Оно достаточно простое в изготовлении, и у меня есть все необходимые ингредиенты». «А что с вампирским ритуалом? Я могу принять туманную магию Валентины и пробудить источник клана?» Севен задумчиво склонил голову, и вокруг меня вновь заплясали отголоски его сканирующих плетений. Вначале испугалась, что это надолго, даже собралась последовать примеру Рамона и немного вздремнуть. Но всё закончилось меньше, чем за минуту. «Ритуал вашей магии не навредит, а вот оборачиваться пока не рекомендую. Вынес вердикт Догра. Туманный дар окончательно не стабилизировался» поэтому случайно можете приманить нежелательную живность. Но если положительная динамика сохранится, к вечеру проклятие окончательно ослабнет, и вы сможете снова менять обличье, как перчатки. Боковым зрением заметила хитрый многообещающий взгляд Рамона. Дракон был настроен решительно и собирался улучшить показатели нашей динамики сразу же после ухода некроманта. «Если это всё, оставлю вас и займусь зельем», — добавил Севан. «Хочу приготовить его до перемещения в штаб». Из-за Сорелли работы было немерено, но забросить гвардию мы тоже не могли. Сегодня Рамон должен провести ревизию оружейных складов, и мне полагалось тенью следовать за ним, помогая с бумажной работой. «Ничего сложного, если поднапрячься. Надеюсь, справимся часов за пять-шесть, но догра прав» с зельем и проклятием лучше разобраться до этого». «Да, можешь идти», — кивнул Рамон. и спасибо». Договорить дракон не успел. Висящее на стене зеркало полыхнуло серебристым инием, и оттуда кубарем вывалился запыхавшийся Валентин. «Кровинушка, мне нужна твоя магия, срочно!» — взвыл вампир, метнувшись ко мне. «Чума? Нападение инкубов?» Сорель раскаялся во всех грехах и добровольно поднялся на плаху, — поинтересовался Дари. «К чему такая паника и спешка, дружище?» «Никакой паники», — отмахнулся вампир. «Я на мили растратил всю силу на глубокое сканирование памяти тройняшек. Они через час встречаются с мастером ядов, и мне нужно быть во всеоружии. Вот это новости». «Наша магия — твоя магия», — Заверил Рамон, закатывая рукав и призывая бокал. «Ради такого дела могу даже крови накапать». «Не откажусь». Немного подумав, отозвался дух. «Я, пожалуй, откуплюсь зельями», — фыркнул Севан, усаживаясь в кресло напротив. «Но новости с удовольствием послушаю. Правильно понимаю, что этот мастер ядов имеет непосредственное отношение к заговору против императора». «Пока точно не знаю. У него ли Сарылюшка покупал свою ментальную отраву? Но подозреваю, что да». Отозвался вампир. А пока выяснил следующее. Тройняшки решили не убивать Товельскую. Она долго вывести из игры. Чтобы избавиться от Аманды и одновременно обезвредить Глорию, они собираются заказать у мастера ядов сумеречный нектар. И подлить в чаши, из которых Товельская и Диарвы будут пить традиционное солнечное вино. Валентин замолчал, переводя дыхание и давая нам возможность осмыслить услышанное. А подумать было о чём? Я не ожидала от тройняшек столь тонкой игры и полагала, что они заложат под трибуны взрывчатку либо используют арбалетный болт с цепным смертельным проклятием или молнией, способные перескочить с Аманды на Глорию. Вариантов было много, но сумеречный нектар... Редкая и слишком дорогая отрава, действующая только на медиумов и магов с ярким ментальным даром. Первых он убивал мгновенно, а вторых вводил в состояние магической комы. Со стороны все будет выглядеть, как попытка запугать Верховного Инквизитора и устранить шпионящую за нами Аманду. А еще предупредить Глорию и Архижреца, что не стоит лезть не в свое дело. Практически идеальная подстава. Глория и Аманда — главные организаторы ярмарки и по традиции должны её открывать, подняв ритуальные кубки с солнечным вином за здоровье всех присутствующих. Задумчиво протянул Севен. Учитывая, что тройняшки могут превращаться в туман, то при поддержке остальных членов Серой Гильдии они вполне могут просочиться в хранилище с напитками и заранее обработать кубки. «А мы, в свою очередь, сможем поймать их с поличным, предотвратив убийство и, если повезет, соберем улики против Сореля», — кивнул вампир. В том, что на благотворительной ярмарке Энкуб будет вести себя тише тени, показательно пуская слезу и щедро сдавая деньги во все фонды, я даже не сомневалась. Прекрасно знала, каким белым и пушистым может быть этот змей и как убедительно ему удается изображать благодетель. В этот день пакостить лично он не станет и наверняка будет оттираться возле Верховного Инквизитора, демонстрируя близкую дружбу и всячески отводя от себя подозрения. Но накануне мероприятие точно захочет узнать, как продвигается подготовка к покушению. И это наш шанс. На встрече с тройняшками посланник Сорелли был в маске, а голос изменил специальным артефактом. Но дракон успел подкинуть в его ауру следилку и на неё я возлагала большие надежды. «Что с курьером?» поинтересовалась, обернувшись к генералу. «Удалось выяснить, кто он?» «Низший слуга-демон», — покачал головой Рамон. Передав послание, он несколько раз обошёл таверну, проверив каждый закоулок. А после проследил за тройнешками и, убедившись, что за ними нет хвоста, отправил два коротких ментальных сообщения. Затем шустро развеялся прахом. «Как так-то?» Воскликнуло, ударив кулаком по подлокотнику. Было очень обидно. Доминика, маг-наблюдатель, подменявший Мигеля, столько времени потратил, отслеживая эту немёртвую сволочь, а он... тьфу! «По правде говоря, я предвидел нечто подобное», — ответил Рамон. Сорель слишком осторожен, чтобы посылать слугу. «Но кое-что узнать удалось», — хитро улыбнулся дракон. «Теперь я уверен, что дух посыльный связан с кровавым рассветом, и инкуб координирует свои действия с его главой». «Погоди», — растерянно мотнула головой. «Если после встречи с вампиршами курьер просто развеялся, то как ты понял?» «На демоне стояла сложная защита от ловчих сетей и сканирования памяти», — пояснил Рамон. «Подобные меры предосторожности отнимают слишком много магии, как и сам призыв» а судя по стабильной ауре, демон регулярно перемещается в верхний мир и проводит здесь немало времени. «Поэтому мы и не поняли сходу, что перед нами низший», — сообщил дари «А он не может работать на нескольких господ?» «Нет, слуг такого уровня вербуют один раз на всё по смерти», — пояснил Валентин. «Если хозяин умирает, они погибают вместе с ним». «Сорель — очень сильный маг» но даже ему не хватило бы резервов провернуть подобное в одиночку», продолжил генерал. «Для этого нужен клановый источник магии или огромное количество артефактов батареек». «И речь не о десятках кристаллов, а о двух-трёх сотнях в месяц», вновь вклинился Валентин. Сорелю пришлось бы обивать пороги всех мастерских столицы. «Мы проверили отчёты о продаже батареек по всей империи за последние полгода». — бодро отчитался Дари. — Даже если сарель покупал их через подставных лиц и активно использовал контрабанду, ему бы всё равно не хватило силы. Так что я склоняюсь к версии с источником. В пользу этого говорит и то, что ментальные сообщения демон отправил разным адресатам, — подытожил Рамон. — Будь советник главы Кровавого Рассвета, слуга не отчитывался бы ещё перед кем-то. О-о-о! А вот это уже интересно. Есть варианты, кто может возглавлять этот орден. Я нетерпеливо поёрзала. Это нужно обдумать, — уклончиво ответил Рамон. А пока предлагаю сосредоточиться на зелье и ритуале. Нужно срочно обеспечить Валентина магией и окончательно ослабить проклятие.